Прещина расширилась и углубилась, а хорн Бори, обливаясь на глазах потом и постоянно утираясь рукавом, все тянул и тянул створки на себя, и кольцо ярко сияло на его пальце, а черный камень, казалось, стал источать слабый свет. Ворота поддались еще немного, в щель уже можно было всунуть пальцы, и тут с хорн Бори что-то случилось». Он внезапно остановился, пошатнулся. Внезапно створки стали смыкаться. Трудно сказать, что толкнуло хоббита в это мгновение. Он действовал по наитию, будто во сне, а может, просто внезапно ощутил теплоту, источаемую, висящим на его гуде кинжалом с голубыми цветами и волшебным образом понял, что должен что-то сделать. Его качнуло к воротам и он припал к черной щели всем телом. Кинжал Гунда-Бада сам с собой оказался у него в кулаке. Полыхнувшее голубым лезвие скользнуло в щель. Хоббит повел им снизу вверх, будто вспарывая неподатливую плотную бригаду, и ворота вновь стали открываться. Все увереннее и мощнее тянул их на себя Хорн-Бори, а в следующий миг когда кинжал фолку оказался на уровне глаз хоббита что то скрипнуло за дверьми глухо лязгнуло и створки распахнулись в одно мгновение отшвырнув и фолку и Хорнбори. стой фолка чуть дальше а хорнбори напротив чуть ближе тяжелые ворота разможили бы им головы однако все обошло с несколькими ссадинами и синяками Гномы и люди, забыв даже о воротах, бросились на помощь купавшим. Некоторое время ушло на ощупывание и отряхивание. и гномы, грехтя и охая, они, наконец, поднялись. И только тут все, словно по команде, замолчали и повернули головы. Ворота моря изъяли перед ними черной бездонной пропастью. За ними виднелась высокая арка, а дальше все тонуло в непроглядной темени. Слова и возгласы замерли на устах. Последняя преграда рухнула. Пора было браться за дело, ради которого они проделали неблизкий и опасный путь. Блоины двалин скрылись за порогом. В пламя их факелов рассеяло мрак за черной аркой. Стала видна небольшая входная площадка, а за ней две крутые широкие лестницы: одна вверх, другая вниз. Гномы тщательно осмотрели распахнутые створки изнутри и не нашли ничего особенного, понять, что помешало воротам отвориться, они так и не смогли. Гномы переглянулись. Перед ними лежал открытым вход в черную бездну. Они вновь надели себе на плечи лямки тяжелых тюков. Потрескивая, стали разгораться смолистые факелы. Гномы столпились на пороге, люди чуть-чуть отступили, и между двумя группами... Пролегла та невидимая, но явственно ощутимая черта, что всегда отделяет в последние минуты уходящих и остающихся. Внезапно Рогволд порывисто шагнул вперед. Согнувшись вдвое, он молча обнял хоббита, крепко прижал к груди и отпустил. — Береги себя, — тихо сказал старый сотник, резко выпрямился и отошел прочь. Фолк в несколько мгновений потерянно топтался на площадке перед воротами. В это мгновение Торин высоко поднял шипящий, разбрызгивавший искры факел и твердой поступью вошел под первый свод. За ним потянулись остальные. Фолк ушел последним. Торин и Глоин с Двалина начали подниматься вверх по лестнице, а Хоббит в последний раз оглянулся. В черном полуовале надвратной арки... Залитый последними закатными лучами В сером полусвете Подступающей ночи Тесной группой стояли следопыты Скинув руки в последнем прощании Они расставались Насколько Кто знает, долго ли продлятся Их подземные блуждания Хоббит споткнулся О первый из ступенек И поспешно уперся взглядом в пол Здесь зевать не приходилось Начался долгий подъем крутизну которого усугублял увесистый мешок за плечами. Хоббит сгорбился, пытаясь устроить груз поудобнее. Он оттягивал лямки обеими руками. У него не было факела. Приходилось неотрывно следить за трепетным пятном света от огня в руках шагающего впереди Брана.